Глава седьмая, из которой читатель уяснит себе, как возникла поговорка «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан. Когда похоронные дороги удалились, когда священник и певчие уселись в траурную карету и уехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату. Фошлеван принял отчаянное решение. Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал, «Я плачу». Могильщик удивленно взглянул на него. «Что такое деревенщина?» Фошлеван повторил, «Я плачу». «За что? За вино? За какое вино? За аржантельское? А где оно, твое...» «Аржантельское вино!» Вспелая айва, айве!» «Пошел к черту!» Буркнул могильщик и сбросил землю с лопаты в могилу. Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног, и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным хриплым голосом «Скорей, приятель, пока спелая айва еще не закрыта!» Могильщик набрал... — Еще одну лопату земли, — Фошлеван продолжал, — я плачу, — повторил Фошлеван и схватил могильщика за локоть. — Послушай, приятель, я монастырский могильщик, я пришел тебе подсобить. Это дело можно сделать и ночью, а сначала выпьем по стаканчику. Продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал, а вдруг он выпьет... Дня да охмелеет. — Ну, если вам так хочется, провинцал, я согласен, сказал Могильщик. Выпьем, но после работы не раньше. С этими словами он взялся за лопату. Фошлеван удержал его. Это Аржантельское вино по шесть су. Ах, вы, звонарь! сказал Могильщик, день дон, день-дон, только это вы и знаете. «Пойдите, прогуляйтесь!» И опять сбросил с лопаты землю. Фошлеван сам не понимал, что говорит. «Да идемте же выпьем!» — крикнул он. «Ведь платить-то буду я!» «После того, как уложим ребенка спать!» — сказал могильщик. И в третий раз сбросил с лопаты землю. «Видите ли, ночью будет холодно!» — воткнув лопату в землю, добавил он. «И покойница...» «Начнет звать нас, если мы оставим ее без одеяла!» Тот могильщик, набирая землю лопатой, нагнулся, и карман его блузы оттопырился. Блуждающий взгляд Фошлевана упал на этот карман и задержался на нем. Солнце еще не скрылось за горизонтом, в глубине кармана можно было разглядеть что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули с яркостью, удивительной для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенило. Осторожно, чтобы не заметил могильщик, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил белый предмет. Могильщик в четвертый раз сбросил с лопаты в могилу землю. Когда он обернулся, чтобы набрать пятую лопату, Фошлеван с самым невозмутимым видом сказал. «Кстати, новичок, а пропуск при тебе?» Могильщик приостановился. «А какой пропуск?» «Да ведь солнце-то заходит». «Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак. А сейчас запрут кладбищенские ворота. И что ж дальше?» «А пропуск при тебе?» «Ах, пропуск!» Могильщик стал шарить в кармане. Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй. — Нет, — сказал он, — у меня нет пропуска. Должно быть, забыл его дома. — Пятнадцать франков штрафу, — заметил Фош -Леван. Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица. Ах, разрази их, Господь!» — воскликнул он. «Пятнадцать франков штрафу! Три монеты по сто су!» — пояснил Фошлеван. Могильщик выронил лопату. Теперь настал черед Фошлевана. «Ну-ну, юнец!» — сказал Фошлеван. «Не горюйте! Из-за этого самоубийством не кончают!» даже если готовые могилы под боком. «Пятнадцать франков — это всего-навсего, пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не платить. Я стрелянный воробей, а вы еще желтороты. Тут мне прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно — солнце заходит, оно уже достигло купола инвалидов, через пять минут кладбище закроют». «Это верно». — согласился могильщик. — За пять минут вы не успеете засыпать могилу. Она чертовски глубокая, эта могила. И не успеете выйти до того, как запрут кладбище. — Правильно. — В таком случае с вас пятнадцать франк франков штрафу. — Пятнадцать франков. — Но время еще есть. Вы где живете? — В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Важерар. Номер 87. Время у вас еще есть, если только вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно. Это верно. Как только вы окажетесь за воротами, мчитесь домой, берите пропуск, бегите обратно, сторож вас впустит, а раз у вас будет пропуск, платить не придется. И тогда уж вы зароете покойник, а я пока что постерегу его, чтобы он... Не сбежал. — Я обязан вам жизнью, провинциал. — А ну, живо! — скомандовал Фошлеван. Вне себя от радости могильщик потряс ему руку и пустился бежать. Когда он скрылся среди деревьев, и шаги его замерли, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал в полголоса — Дядюшка Мадлен! — Никакого ответа. Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а скатился в могилу, припал к изголовью гроба и крикнул: «Вы здесь?» В гробу царила тишина. Фушлеван, еле переводя дух, так его трясло, вынул из кармана золотой молоток и оторвал у крышки гроба верхнюю доску. В сумеречном свете он увидел лицо Жана Вальжана бледное с закрытыми глазами. У Фушлевана волосы встали дыбом. Он поднялся. Но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана. Жан Вальжан, мертвенно-бледный, лежал неподвижно. Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал «Он умер». Снова выпрямившись, Он с такой яростью скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам. «Так вот как я спас его!» — вскричал он. Бедняга, всхлипывая, заговорил сам с собой. Принято думать, что монолог не свойствен человеческой природе. Это неверно. Сильное волнение нередко заставляет себя услышать. В этом виноват дядюшка Мэтьен, причитал он. Ну с какой стати этот дуралей умер? Зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ожидал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен. Вон он лежит в гробу. Он достиг всего. Конечно. Но разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи Боже, он умер. А его малютка? Что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер. Господи, да разве это возможно? Только подумать, что он подлез под мою телегу. Дядюшка Мадлен, дядюшка Мадлен. Ей, Бог, он задохся. Я говорил ведь. Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка ради конца. Он умер. Такой славный человек. Самый добрый из всех божьих людей. Его малютка. Во-первых, я не вернусь сюда. Я останусь здесь, отколоть такую штуку. Ведь надо же было старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться старыми дураками. Как же это он все-таки попал в монастырь? С этого все и началось. Нельзя проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен. Дядюшка Мадлен. Дядюшка Мадлен. Мадлен. Господин Мадлен. Господин мэр. Не слышит. «Попробуйте-ка теперь выкрутиться!» Фошлеван стал рвать на себе волосы. Издали послышался скрип. Запирали ворота. Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном, но вдруг подскочил и отшатнулся, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты и смотрели на него. Видеть смерть жутко, Видеть воскресенье почти так же жутко. Фошлеван окаменел. Бледный, растерянный, потрясенный всеми этими необычайными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой. И глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него. «Я уснул», — сказал Жан Вальжан и привстал на своем ложе. Фошлеван упал на колени. «Пресвятая дева! Ну и напугали же вы меня!» Затем он поднялся и крикнул ⁇ Спасибо, дядюшка Мадлен ⁇ Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в чувства. ⁇ Радость, отлив ужаса ⁇ Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя. Так вы не умерли? Ну до чего же вы умный? Я так долго звал вас, что вы вернулись. Когда я увидел ваши закрытые глаза, я сказал себе «Так, ну вот он и задохся». Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в бисеттер. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами». Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает. «Что за история? святители? что за история? Ах, вы живы! Вот счастье-то!» «Мне холодно», — сказал Жан Вальжан. Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавший. Эти два человека, даже придя в себя, все еще сами того не понимая, испытывали душевное смятение — В них говорило необыкновенное чувство, порожденное мрачной уединенностью этого места. «Уйдем скорее отсюда!» — воскликнул Фош Леван. Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее. «Но сначала хлебните!» — сказал он. Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан-Вальжан отпил глоток и овладел собой. Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку. Через три минуты они выбрались из могилы. Фошлеван был теперь спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика к гребье опасаться было нечего. Этот юнец находился у себя дома и разыскивал пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог. Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб. Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану «Идем». Я возьму лопату, а вы несите заступ. Дело шло к ночи. Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы. — Вы закоченели? — спросил Фошлеван. Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться. — Пустяки, — ответил Жан-Вальжан, — два-три шага, и я снова научусь ходить. Они шли теми же аллеями, по которым ехали погребальные дороги. Дойдя до запертых ворот, из сторожки Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, сторож дернул за шнур, дверь отворилась, и они вышли. Так все хорошо устраивается. — Какая хорошая мысль пришла нам в голову, дядюшка Мадлен, — сказал Фошлеван. Они беспрепятственно миновали заставу в Ожерар. В окрестностях кладбища лопаты и заступ служат паспортами. Улица Вожерар была пустынна. — Дядюшка Мадлен, всматриваясь в дома, — сказал Фошливан, Вы видите лучше моего. Покажите, где номер... 87. Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан. — На улице никого нет, — продолжал Фошлеван. — Дайте мне заступ и подождите минутку. Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верх, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и в темноте постучался в дверь мансарды. Чей-то голос сказал, — Войдите, — то был голос Гребье. Фушливан толкнул дверь. Квартира могильщика, как все подобные ей убогие жилища, представляла собой лишенную убранства коморку. Ящик для упаковки товара, а может быть гроб, служил комодом, горшок из-под масла, посуды для воды, соломенный тюфяк постелью. Вместо стульев и стола плитчатый пол. В углу, на дырявом обрывке старого ковра, сидели, сбившись в кучку, худая жена и дети. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло комнатное землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты. Всюду следы безжалостного грубого обыска. Было ясно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в коморке, от кружки до жены. Всем своим видом он выражал отчаяние. Фошлеван стремился к развязке, а потому не обратил внимания на печальную сторону своего успеха. «Я принес ваш заступ и лопату». — сказал он, войдя. Гребье с изумлением взглянул на него. — Это вы, поселянин? А завтра утром вы получите у сторожа пропуск. Он положил на пол лопату и заступ. — Что это значит? — спросил Гребье. — Это значит, что вы выронили из кармана пропуск. А когда вы ушли, я нашел его на земле. Покойницу я похоронил, могилу засыпал. «Работу вашу выполнил, привратник вернет вам пропуск, и вы не уплатите пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!» «Благодарю вас! Провинциал!» — в восторге вскричал Грибье. «В следующий раз за выпивку плачу я!»